Бабочка. Ванесса Антиопа. Бархатно-черная, с теплым отливом сливы созревшей. Вот распахнулась она. Сквозь этот бархат живой сладостно светится ряд васильково-лазоревых зерен вдоль круговой бахромы, желтой, как зыбкая рожь. Села на ствол и... И дышат зубчатые нежные крылья, То припадая к коре, то обращаясь к лучам. О, как ликуют они, как мерцают божественно! Скажешь, голубоокая ночь в раме двух палевых зорь. Здравствуй, о, здравствуй, грезы березовой северной рощи, Трепет и смех, и любовь юности вечной моей. Да, да. Я узнаю тебя в Серафиме при дивном свидании, в крыльях узнаю твои этот священный узор 1917 1922